Глава вторая. Гессер стоял у окна. Смотрел на одевающийся вечерними огнями город. Молчал. Только сложенные за спиной руки двигались. Пальцы шевелились, будто сплетая какое-то особое хитрое заклинание. Мы с Ольгой молчали. Можно подумать, тут есть наша вина. Вошел Гарик. Замялся у дверей. «Ну?» Спросил Гессер, не оборачиваясь. 52! Сказал Гарик. Эксперты что говорят. Троих осмотрели, повреждения у всех одинаковые. Горло прокушено, кровь выпита. Борис Игнатьевич, можно не продолжать здесь? Вонь такая стоит, заклинания не справляются. Да и вокруг дома уже словно канализацию прорвало. Грузовик вызвали. Фургон. Хорошо, увозите, сказал Гессер. Куда-нибудь на пустырь, подальше от города. Там пусть и осматривают. А потом... Потом, задумчиво сказал Гессер, потом похороните. Не будем родственникам возвращать? Гессер задумался. Неожиданно спросил меня. Антон, как ты считаешь? Не знаю, честно ответил я. Пропал без вести или погиб? Не знаю я, как оно лучше для родственников. «Похороните», — велел Гессер. «Будет время, подумаем. Может, начнем потихоньку их сгумировать и отправлять родным, для каждого свою легенду придумать. Документы у всех есть?» «У всех. Они там отдельно, стопочкой лежали. Аккуратно так». Меня кольнуло это слово. «Аккуратно». Да, он всегда был аккуратен. Подстилал полиэтилен, когда сверлил дырки в стене, потом тщательно вытирал за собой пол. «Как мы могли не заметить?» С болью в голосе спросил Гессер. «Как прошляпили? У нас под носом вампир убил полсотни людей». «Так они же иногородние все. Из Таджикистана, Молдовы, Украины...» Гарик вздохнул. «Работяги!» На заработки в Москву приехали. Никакой регистрации, конечно, жили нелегально. У них такие места есть вдоль трассы, стоят там день-деньской, на работу нанимаются. А он же строитель, верно? Знал всех, и его знали. Приехал, сказал, что нужно пять человек на работу. Сам ведь еще и выбрал, скотина. Увез, через неделю за новыми приехал. — У людей что, такой бардак? — спросил Гессер. — До сих пор? сотни человек сгинуло, и их никто не хватился? «Никто!» – вздохнул Гарик. «Мразь дохлая! Он же их не сразу, наверное, убивал. Одного убивал, другие своей очереди ждали. День, другой, третий. В этой же комнате. А он их выпитых, в два полиэтиленовых мешка, чтобы не воняли, и в угол. Там даже батареи отопительные отключены. Видно, зимой начал». «Мне очень хочется кого-нибудь убить», — процедил Гессер. «Желательно вампира, но сгодится любой темный». «Так попробуй меня», — небрежно отодвинув с дороги Гарика, в гостиную семейства Саушкиных вошел Забулон. Зевнул, сел на диван. «Ты не провоцируй», — тихо сказал Гессер, по-прежнему глядя в окно. «А то ведь...» Я могу счесть это официальным вызовом на поединок. В квартире повисла совсем уж мертвая тишина. Завулон прищурился, подобрался. Как обычно, он был в костюме, но без галстука. И я почему-то подумал, что черный костюм и белую рубашку он выбрал намеренно, в знак траура. Мы с Ольгой ждали, глядя на двух старых иных, от которых зависело все и вся на одной шестой части суши. «Гессер, это же была фигура речи!» — примиряюще сказал Завулон. Откинулся на спинку дивана. «Ты что, полагаешь, я был в курсе этого... этого беспредела?» «Не знаю», — отрезал Гессер, но по голосу было понятно. «Знает он прекрасно, что в данном случае Завулон ни при чем». «Ну так я тебе говорю», — все так же мирно сказал Завулон. «Я возмущен не меньше, а, возможно, и больше, чем ты». И вся община московских вампиров возмущена и требует казни преступника. Гессер фыркнул. А Завулон все-таки не удержался от шпильки. Ты же знаешь, они очень негативно относятся к подрыву кормовой базы. Я им покажу кормовую базу, негромко и очень веско произнес Гессер. Пять лет будут сидеть на консервированной крови. Думаешь, инквизиция поддержит? — заинтересовался Завулон. — Думаю, да. Гессер наконец-то развернулся и посмотрел ему в глаза. — Думаю, да. И ты, мое прошение, поддержишь. Игру в гляделке проиграл темный. Завулон вздохнул, отвернулся, посмотрел на меня и развел руками, мол, что с ним поделать, а? Достал дорогую сигарету фривольного розового цвета, закурил, произнес — Озвереют ведь совсем. Ничего, ты проследишь, чтобы не озверели. Детки без этого взрослеть не станут, ты же знаешь, у них половое созревание только от свежей крови начинается. Разумеется, за Вулона судьба детей-вампиров ничуть не волновала. Ему хотелось поиздеваться над Гессером в рамках возможного. Детям, детям свежую кровь позволим, сказал Гессер, подумав секунду. «Ни к чему нам тридцать... Э... Антон? Тридцать два. Ни к чему нам тридцать два кровососущих недоросля. Свежую, но донорскую. Выдачу лицензии закроем на пять лет». Завулон вздохнул и сказал. «Хорошо. Я и сам считаю, пора их приструнить. Я ведь просил секретаря общины приглядывать за Саушкиным. Гнилая оказалась семейка». «Надо было настаивать на семи годах», — сказал Гессер. «Ты слишком легко согласился на пять». «Что поделать, уже договорились». Завулон выпустил клуб дыма. Спросил меня. «Антон, а ты не заглядывал к Геннадию после гибели Кости?» «Нет», — ответил я. «Что ж так, на правах бывшего друга и соседа, ай ай ай яй яй яй Я не стал отвечать. «Это восемь лет назад я бы сорвался». «С этим решили», — сказал Гессер. Поморщился, глядя в коридор. Там принялись выносить тела. На весь подъезд сейчас наведено какое-нибудь легкое заклинание, начисто отбивающее у жителей желание выглядывать за дверь или смотреть в окно. Впрочем, судя по тому, что на вопли соседки никто не вышел, тут и без того живут на зависть нелюбопытные люди. «Мне все труднее и труднее их любить. С этим надо что-то делать». «Что еще?» — спросил Завулон. «Насчет помощи в поимке Саушкина никаких вопросов. Мои уже ловят, вот только, боюсь, могут доставить в разобранном виде». «Ты плохо выглядишь, Завулон», — неожиданно сказал Гессер. «Пойди в ванную, умойся». «Да», — с любопытством произнес Завулон. «Ну, раз просишь...» Он поднялся, остановился на миг в дверях пропуская двух дозорных, которые несли на носилках запакованный в пластиковые мешки полуразложившийся труп. Помимо крови в человеке очень много воды. Если оставить обескровленное тело разлагаться в пластиковом коконе, результат крайне неприятный. Впрочем, Завулона это зрелище не ужаснуло. «Пардон, мадам», — произнес он, пропуская останки, и бодро двинулся в ванную. Там и женщины были, спросил Гессер. Были, кратко ответила Ольга. Гессер не стал больше ничего уточнять. Кажется, даже у нашего, железного старика, сдали нервы. А ребята, которые сейчас выносят трупы, ночью напьются в хлам. И пусть это нарушение всех правил, но я им мешать не стану. Лучше сам выйду на дежурство. Завулон вернулся через минуту. Лицо у него было мокрое. Полотенце грязное, так обсохну. С улыбкой сообщил он. «Ну, твое мнение?» спросил Гессер. «Была у меня одна знакомая. Любила к Новому году на зеркалах зубной пастой елочку рисовать. Ну и надписи. Поздравляю с Новым годом!» И циферки. «Очень смешно», брезгливо сказал Гессер. «Ты что-нибудь слышал о такой структуре?» О. «Последнем дозоре?» — Завулон четко выделил интонацией заглавные буквы. «Дорогой мой враг, даже среди темных есть масса сект, группировок и просто клубов по интересам, о которых я никогда не слышал. Есть и те, о которых слышал, а уж какие названия встречаются. «Дети ночи», «Дозорный полной луны», «Цены ветра!» «Кстати, припоминаю одну компанию детишек, человеческих детишек, а не иных, которые любят играть в вампиров. Может, привести их сюда?» «Чтобы поняли, вампир вовсе не импозантный джентльмен в черном плаще, увлекающий красоток в древний замок. Все вовсе не так готично». «Завулон, ты слышал что-нибудь о последнем дозоре?» «Нет». Городецкий высказал предположение, — Гессер посмотрел на меня, — что так называет себя троица иных, пытавшихся достать артефакт в Эдинбурге. «Темный инквизитор и светлый». «Темный Саушкин, инквизитор Эдгар?» — Завулон кивнул. «А кто светлый?» «Не знаю. Мы проверили всех высших, они чисты». «Ну так и Саушкин не был высшим». Завулон пожал плечами. «Хотя... вампирам это проще. А вот что с Эдгаром, Городецкий?» «У меня не было времени досконально изучать его ауру», — ответил я. «Шел бой. К тому же он был увешан амулетами с ног до головы. Мне бы минут пять в спокойной обстановке я бы все про него знал». «И все-таки», — настаивал Завулон, «я знаю, что происходило на плато демонов, в общих чертах, так что рассказывай». «В бою он вел себя как высший», — признался я, посмотрев на неохотно кивнувшего Гессера. «Нас было трое. Ну, двое, если не считать Афанди, хотя он тоже старался как мог. У нас был комплект защитных амулетов от Гессера, все очень хорошо подобраны. Он нам практически не уступал. Я даже думаю, что он мог бы и продолжать бой, и даже имел бы шанс победить. Но когда Рустам ушел, у Эдгара пропала необходимость драться». «Значит, мы имеем иного, сумевшего поднять свой уровень», сказал Завулон, что и требовалось доказать. «Гессер, дорогой, ты не думаешь, что Инквизиция все-таки успела добыть фуаран?» «Нет», твердо сказал Гессер. «Если бы уцелел Костя, рассуждал Завулон вслух, то мы могли бы предположить, что он запомнил рецепты фуаран и сумел создать какое-то...» «Подобие книги, может быть, не с такой силой, но все-таки способное подтянуть Эдгара на высший уровень. Тогда и какой-то Светлый мог подвергнуться той же процедуре». «И тогда мы можем подозревать любого Светлого», — подытожил Гессер. «К счастью для нас Костя мертв, и секрет Фуарана никому открыть не мог». «У него не было времени...» Поделиться содержимым книги с отцом? Нет, твердо сказал Гессер. Это же чародейская книга, ее не перескажешь по телефону, не сфотографируешь. Жаль, хорошая идея пропадает. Завулон прищелкнул пальцами. Мне тут одна ведьмочка показала, есть такая штука в мобильных телефонах, ММС-сообщение называется, можно передать фотографию по телефону. Вначале я подумал, что это опять какая-то острота. Завулон, с умным лицом рассуждающий о ММС-сообщениях, которыми бодро обмениваются детишки на уроках, выглядел очень комично. А потом я понял. Это всерьез. Я просто иногда забываю, насколько они стары. Для Завулона мобильный та же магия. «К счастью, это невозможно», — сказал Гессер. Он мог бы что-то запомнить и восстановить. Да нет, чушь. Даже это невозможно. Природа вампира отличается от природы ведьмы. Воссоздать фуаран, пусть даже в ослабленном виде, смогла бы только опытная ведьма. Я посмотрел на Гессера и спросил. «Борис Игнатьевич, скажите, а ведьма может стать светлой?» Самые счастливые минуты в жизни родителей маленького ребенка – это с без четверти девять и до девяти часов вечера. Пятнадцать минут счастья, пока ребенок радостно смотрит рекламу йогуртов и шоколадок, пусть это и нехорошо, а потом прилипает глазами к Хрюше, Каркуше, Степашке и прочим персонажам передачи «Спокойной ночи, малыши». Если бы те, кто выделяет на телевидении время на детские передачи, по вечерам сидели со своими детьми сами, а не стряхивали их на вышкаленных нянь, то спокойной ночи длилось бы полчаса или час. Кстати, это бы здорово помогло повышению рождаемости. 15 минут, что ни говори, все-таки маловато. Но хотя бы можно спокойно попить чай. Я не рассказывал Светлане деталей того, что мы увидели в квартире Саушкина. Впрочем, она и сама все прекрасно поняла, даже по самому короткому пересказу. «Нет, аппетит ей это не отбило», — Света продолжала пить чай. Мы и не такого в дозоре навидались, но она, конечно же, помрачнела. «У нас есть версия насчет Светлого», — сказал я, пытаясь увести разговор на другую тему. «Гессер проверял всех высших. Никто под подозрение не попадает». Так вот, на Эдгаре было множество чар. Это работа ведьмы. Я подумал... Что, Арина сменила цвет? Светлана посмотрела на меня. «Может быть...» «Ты ведь ее тогда хорошо придавила», — сказал я. «Должна была почувствовать ее сознание. Как ты думаешь, могла она стать светлой?» «Для рядового иного это невозможно», — сказала Светлана. «Или почти невозможно. Для высшего? Для Арины?» Она замолчала, вспоминая. Я ждал, поглядывая на экран телевизора, где грустная девочка тащила на веревке варежку, воображая, что это щенок. Ужас. Пропали все наши варежки и перчатки. Собаку их Надя, конечно же, не превратит, у любой магии есть пределы, а вот игрушечных собачек в квартире прибавится». Пора покупать ей щенка, иначе жизни не будет. «Могла», — сказала Светлана, — «могла она стать светлой. Странно, у нее в душе все там намешано, а зверств особых не было. Но Арина мне дала клятву, что целый век не убьет ни человека, ни иного. Она не сможет отступиться». «Она и не убивала», — заметил я. А насчет того, чтобы снабдить Эдгара амулетами, повысить его силу, об этом разговора не было. Ари, не хватит мудрости, чтобы истолковать твой запрет именно так. «Антон, не о том мы говорим», — Светлана отставила чашку. «Арина, ставшая светлой, какая-то другая волшебница, все это не важно. Важно понять другое. Чего они добиваются? Что объединило их вместе? Стремление уничтожить весь мир?» Ерунда. Только в глупых фильмах встречаются злодеи, желающие разрушить мир ради самого процесса. Власть? Антон, но это тоже глупость. И и так хватало власти. Абсолютной власти не поможет добиться никакой артефакт, даже сработанный полторы тысячи лет назад безумным магом пока мы не поймем, чего они добиваются, что хотят найти на дне сумрака. Никакой роли не играет, Арина это или не Арина. Стала она светлой или замаскировалась так, что ее Томас не опознал. Света, у тебя есть какие-то догадки? Я сделал вид, что не заметил произнесенного ею мы. Правду говорят, из дозора никогда не уходят совсем.